из крокодиловой кожи, и попрощался с гостями. В дверях он столкнулся с Глэди, которая вернулась из гермеса с французским галстуком темно-серого цвета, по всему полю которого были разбросаны крошечные белые треугольники и квадраты. Это было то, что надо. Джек это понял сразу. — Отлично, Глэди. благосклонно кивнул он и отправился переодеваться. Через несколько минут, на ходу завязывая галстук, Джек снова вышел в приемную. «Ну и как я выгляжу?» «Пристойно?» — спросил Джек, останавливаясь перед зеркалом и поправляя на шее узел галстука. У него были светло-каштановые волосы, теплые темно-карие глаза и резкие, но не жесткие черты лица. Темно-серый костюм, отлично сидевший на его спортивной фигуре, белая сорочка и мягкие французские туфли ручной работы были безупречны, и Глэди невольно залюбовалась своим шефом. «Пристойно?» «Я бы сказала, великолепно, но, боюсь, вряд ли так можно сказать о человеке, который собрался на похороны», — ответила она. Как и всегда, его мужские чары оставили Глади равнодушный, о чем Джек отлично знал. Это, впрочем, его нисколько не задевало. Напротив, ему даже нравилось, что Глади совершенно наплевать на его репутацию, на его успех у женщин и на его внешность. Ее интересовало только дело — а со своими обязанностями она справлялась отлично. «Нет, серьезно, шеф, вы выглядите просто блестяще. Ваш сын Пол может гордиться вами. Что ж, будем надеяться, что моя внешность произведет впечатление даже на его благонравную тещу, и она воздержится от того, чтобы вызвать полицию нравов. Господи, ненавижу похороны!» Последние слова вырвались у него совершенно непроизвольно, ибо Джек... Снова вспомнил Дори. Ему действительно было очень тяжело тогда. Сначала он испытал настоящий шок, за которым пришла боль, непереносимая мучительная боль, которой, казалось, не будет конца. Джек никогда не мог смириться с тем, что Дрианна ушла навсегда. Ему потребовались годы, чтобы, если не принять это, то, по крайней мере, понять. «Увы». Пустоту в сердце, которую он пытался заполнить десятками женщин, ему не удалось победить до сих пор. Ни одна из его любовниц не могла сравниться с Дарианой, которая была такой красивой, такой сексуальной, такой озорной, веселой и желанной, что при одном воспоминании о ней Джек чувствовал себя несчастным. Даже сейчас, двенадцать лет спустя, он все еще ощущал в груди тупую, саднищую боль, которую не в силах были умерить никакие лекарства. Спускаясь по лестницам и шагая через торговый зал, Джек не замечал восхищенных взглядов, которые бросали на него покупательницы. И, сев за руль «Феррари», Он рванул с места с такой скоростью, что покрышки протестующие взвизгнули, а мощный мотор взревел, словно двигатель самолета. Через пять минут он уже ехал по бульвару Санта-Моника к епископальной церкви всех святых, где должно было состояться отпевание. Часы показывали начало первого, и движение на бульваре оказалось гораздо более оживленным, чем он мог рассчитывать. Казалось, в этот теплый январский полдень каждый житель Лос-Анджелеса считал необходимым сесть в свой автомобиль и немедленно отправиться в путь, неважно, по делам или просто так. В результате он опоздал к началу службы на 25 минут. Кое-как припарковав свой Феррари на ближайшей платной стоянке, Джек торопливо вошел в церковь и встал в одном из последних рядов. Народ на отпевание собралось столько, что в первую минуту Джек был ошеломлен. Казалось, в церкви собралось не меньше 500-600 человек, хотя он был уверен, что на самом деле народу здесь гораздо меньше. Сидячих мест, во всяком случае, уже не было. Люди стояли в проходах, и протиснуться вперед не было никакой возможности. Впрочем, Джека не испытывал никакого желания быть в первых рядах. Он пришел сюда только из-за пола и собирался исчезнуть как можно скорее. Единственное, что его беспокоило, это данное сыну обещание непременно попасться на глаза Аманде или кому-то из близких родственников. Привстав на цыпочки и вытянув шею, Джек попытался высмотреть в толпе сына с женой или Джулию, но его дочери нигде не было видно. Зато пола он увидел сразу. Сын Джека сидел на передней скамье между Джен и его сестрой. «Где-то там должна была быть и Аманда».